обращаешься в морг, желательно в тот, что позадрипаний. А в Чехословакии в моргах правила такие же, как у нас. Невостребованные трупы хранят месяц, потом хоронят в безымянных могилах. И для работников морга нет ничего хуже, чем возиться с этими ничейными жмуриками. Знаешь, кстати, как симпатично они выглядят. Сначала-то, пока покойник в холодильнике вид у него еще туда-сюда, Так, парочка трупных пятен. А вот когда заморозка отходит, тело начинает разлагаться очень быстро, кожа лопается, запах отвратительный. Настя сдерживалась из последних сил. Нет, она справится. Только на мороженое лучше не смотреть. Терпи, красавица. Сама напросилась. Хладнокровно сказала Жен и продолжил. Так вот. Труп обошелся мне в тысячу чешских крон. Пятьсот — регистратору, пятьсот — патологоанатому. А, и еще триста с меня санитар содрал за то, что он этого жмурика в мой костюм наряжал. — Хватит, Женя, — прошептала Настя, — меня сейчас вырвет. — Значит, опозоришься на весь Флориан, — весело заключила Жен. Так вот, посадил я этого красавца в свою машину, на пассажирское сиденье. А он воняет, сил никаких нет, и какая-то жидкость течет с него. Все! Прекрати! Настя стукнула кулачком по столу. Звякнули, подпрыгнув бокалы. Вазочка с растаявшим мороженым потеряла равновесие. Жен еле успел подхватить. Официант бросил в их сторону встревоженный взгляд. «Ладно — Ладно, — разочарованно сказала Жен. — Так уж и быть. Пощежу твою ранимую душу. Не буду рассказывать, как я эту гниль на водительское место перетаскивал, как ремень безопасности ему застегивал. — Сейчас точно уйду, — воскликнула Настя. — Опять уйду. — Не угодишь на тебя. — Да иди, иди куда хочешь. Интересно только, как ты на 100 долларов целую неделю жить будешь? Настя опешила. — а «Откуда ты знаешь про сто долларов?» Эжен хмыкнул. «Да потому что не надо деньги в лифчике прятать. Майка-то у тебя открытая, а из разрезика очень аппетитно выглядывает кусочек Франклина и чует в мое сердце, что этот Франклин у тебя единственный и последний». «Негодяй!» — беззлобно выдохнула Настя, Элегантным жестом вытянула из бюсгалтера смятую купюру и повторила смеясь какой же ты негодяй не спорю весело откликнулся жен ну что успокоилась твоя душенька мы помирились а мы не ссорились пожала плечами настя только моя душенька еще не успокоилась скажи тебя ищут с какой стати Я умер. Сама же на похороны ходила. Но я, конечно, не исключаю, что меня могут искать. Поэтому живу по легенде. Сейчас я гражданин, скажем так, одной из стран Европы. Русский язык знаю плохо. В школе мало учили. В Венеции, как и ты, в турпоездки. «А кто тебя может искать?» — перебила Настя какие-нибудь особо дотошные люди, — пожал плечами Иржан. — То есть те, у которых ты украл деньги, — уточнила она. — Ой, Настя, только не говори красиво. И, прошу тебя, не рассуждай о том, в чем ты ни черта не смыслишь, тем более с таким умным видом. — Но расскажи мне еще, что эти 500 косых ты заработал честным трудом, — усмехнулась она. — Во-первых, не пятьсот... А 250 вторая половина принадлежит как ты знаешь не мне настя отметила что имени ее матери жен не произнес а во вторых продолжал он я специалист редкой квалификации и мои комиссионные достаточно высоки высокий честный процент за честно выполненную работу Но если она честная, для чего же тогда умирать понадобилось? — туше хмыкнул Эжен. Допрос третьей степени подошел к своей кульминации. — Значит, отвечать ты не будешь? — поджала губы Настя. — Нет, почему же? — Могу ответить. Только ты мне сначала скажи. Разве тебе самой никогда не хотелось? Исчезнуть, бросить все, работу, семью, страну, начать жизнь с нуля. Настя задумалась, неохотно признала. Иногда, конечно, хочется, когда все надоест. Ну вот и мне все надоело. В стране бардак. Служба обрыдла, а до пенсии, как ты понимаешь, еще далеко. Жена ушла к другому. Настя покраснела. Значит, самое время умирать. Весело закончил Эжен. Вот я и умер. Всего за тысячу триста чешских крон. Недорого ведь, правда? Настя с Эженом. Вышли из Флориана. На Сан-Марко надвигались сумерки. От каналов тянуло прохладой. Пахло сыростью и мокрым камнем. Солнце, не успев закатиться, спряталось в тучу. Но веселье на площади не утихало. В соседнем с Флорианом кафе, оно называлось «Квадри», упоенно играл топер. Музыка рвалась в открытые окна, и молодежь танцевала прямо на улице. — У нас бы не разрешили, — кивнула на стихийную дискотеку Настя. — Швейцар мигом бы разогнал. Или менты. Она поежилась, становилась зябко. Летняя коллекция для прохладных вечеров, пожалуй, не подходит. — Пойти, что ли, тоже потанцевать? А то я замерзаю на глазах. «И свитера у тебя, конечно, нет», — констатировал Эжен. «Есть и свитеры, и плотные джинсы, только все в гостинице, а с утра я как взглянула на витрины, так и пошла в разнос», — закончила Эжен. Настя бросила жадный взгляд на витрину Максмара и сказала обиженно, «Можно подумать, ты бы не пошел в разнос, если бы в первый раз в Италию выбрался». Тут же законодатель мод. Эжен мазнул взглядом по ее белым джинсам с красными маками и припечатал. — Ну, твой-то костюмчик явно не от законодателей. — А что я, миллионерша? Заходила я в эту Максмару. Там на ценниках сплошные нули. Конечно, пришлось искать, что подешевле. — А брось ты, — скривился Эжен. — Подумаешь, максмара Какие там особенные нули? Обычная одежда для среднего класса. Вот если бы ты в Версачи зашла или в Гуччи, тебе бы там даже на носовой платок не хватило. — Зайду еще, — пообещала Настя. И туда, и туда, и скуплю все под ноль. А пока давай до моей гостиницы дойдем, за свитером. А то я и в самом деле простыну. А далеко до гостиницы полчаса. — До Максмары куда ближе, — пожал плечами Эжин. — Пойдем лучше туда. Подберем тебе свитерок под белые джинсы, а заодно еще одни брючки купим или юбочку. Ты бы, Настенька, хоть думала, прежде чем белое покупать. Смотри, уже вся изгвоздалась. И в кофе, и в мороженом. — Ах ты, папочка, заботливый муж! Ласково укоряет женушку. Настя хотела было вспылить, но интуитивно почувствовала. Лучше обернуть Эженовый укор в шутку. Пожалуй, ей это выгоднее будет. Да, мерзавка она, конечно. Но как же хочется, чтобы он сводил ее в эту Максмару и купил бы тот самый костюм, который Настя присмотрела еще утром. И она прикинулась дурочкой. А ты бы мне Больше всяких гадостей рассказывал про покойников. У меня руки, знаешь, как дрожали. он на джинсы накапало. Про то, что теперь в предвкушении Макс Мары у нее замирает сердце, Настя предпочла промолчать. А Эжен продолжал разливаться. ибо саножки ты неправильные купила. Обрати внимание». Здесь все ходят в обуви с толстой подошвой, потому что вечерами сырость, можно ноги простудить. — Слушай, ну хватит уже болтать, а? — нетерпеливо вскрикнула Настя. — Пойдем скорее. Она полсекунды поколебалась и добавила. — Только ты не думай, я тебе деньги верну. Как только получим, сразу все отдам. Да лирочки. — Может, все-таки сначала поужинаем? — простодушно предложила Жент. «Ты ведь, кажется, есть хотела?» Настя чуть не взревела. «Да не хочу я уже есть! Пойдем быстрей! Пойдем, пока магазин не закрылся!» «А дворец Дожей тоже еще не закрылся! Давай сходим на экскурсию, там очень интересная тюрьма!» «Считалась самой надежной в Европе! И знаешь почему?» «Да плевать мне на твою тюрьму!» Эжен расхохотался. «Ну, как скажешь, моя красавица!» В налете на Максмару он принял самое деятельное участие. Наравне с Настей перебирал плечики с одеждой и ступки свитерочков, давал советы. Нет, желтый цвет тебе не пойдет. И розовый тоже не надо. Испачкаешь мигом, а в химчистке испортят. У вас в России все такие же дрянные химчистки. Наконец выбор был сделан. Темно-синие брюки и нежно-голубая водолазка. «А к ним мягкие туфли на толстой подошве и обязательно жилеточку. В Италии очень модно носить жилетки», — настоял Эжен. «Вот это вот из бирюзовой кожи. Как тебе? Смотри, как раз и сумка есть такого же цвета». Настя, конечно, не возражала. Сумма, которую им назвали на кассе, была, на ее взгляд, просто чудовищной. А «Эжен, ничего» только кивнул и вместо денег протянул продавцу лакированный прямоугольничек. — Кредитная карточка, — догадалась Настя. Она такое диво видела впервые в жизни и поразилась. — Да чего ж удобно? Никаких денег с собой таскать не нужно. Расписался на чеки готово дело. — Я себе тоже такую вещицу заведу, — решила она, — как только мы с женом деньги снимем.